ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Антон Это должен был быть чудесный вечер. Я приготовил своим девочкам настоящий праздник. Оля ушла с Настей по магазинам, усадив малую в коляску. А я в это время заказал разные сладости, пиццу и роллы. все то, что так обожает жена. При этом не только есть, но и готовить. Господь наградил меня не только красивой и понимающей, но и богатой потрясающими кулинарными талантами женщиной. Понятия не имею, какой вырастет Настя. Пойдет ли в маму, повара и журналиста. Или же полностью уродилась в меня, творца и человека, который не может без кино и театра даже дня прожить. Сейчас ей всего полгодика. Настюшку куда больше интересует молоко, постель и чтобы родители были рядом. Пока не понять только, на кого она похожа. Мама говорит, что на Олю, а я считаю, что на меня. Потому что иначе просто не может быть». В связи с этим, когда в дверь позвонили, не закралась даже мысли, что может прийти кто-то, кроме моих девочек. И незнакомка на пороге сразу ввела в ступор. Грешным делом подумал на фанатку из Подмосковья, которая упорно писала мне в Фейсбук и Инстаграм. Так навязчиво предлагала себя, что я уже не знал, куда деваться. Наличие жены и ребенка девушку не смущало. «Ты только согласись на встречу, не пожалеешь. Такой, как я, второй не будет». И, честно говоря, я был этому до ужаса рад, потому что и одной больше, чем достаточно. Одним словом, я не узнал ее в первую секунду, но потом сердце ёкнуло, и тут же нахлынули непонимание и неверие. Аня. Подхватив ее на руки, невольно вдохнул запах золотистых волос и ванили. Она так и не изменила своих вкусов. Голова немного пошла кругом, по телу пробежала волна жара, дышать сразу стало сложнее. Женщина, которая была моей первой любовью и которая так цинично предала меня, а потом сменила адрес и даже не попыталась прийти, когда я ей писал записки с просьбой встретиться и поговорить. И вот теперь она здесь. Красивая, потерянная, несущая какую-то чушь. Но от слез, дрожащих на ее ресницах, сердце болезненно сжалось, а язык не повернулся сказать резкие слова. К тому же Аня никогда не была плаксой, Нужна была серьезная причина, чтобы увидеть ее в слезах. «Дочь. Моя дочь сейчас выбирает с матерью Агушу в магазине. Так, успокойся», — твердо сказал я, подхватив ее за руку и утянув в гостиную. Аня еле стояла на ногах, того и гляди, свалится опять в обморок. «Какая дочь? Что происходит? Как ты меня нашла?» Она только всхлипнула, вытерла тыльной стороной руки слезы и посмотрела на меня с вызовом. «Данишевский». Я родила от тебя дочь десять лет назад. Только ты об этом так и не узнал, да и вряд ли когда-нибудь узнал бы. Мы с Дашей прекрасно жили в своем маленьком мерке. Моей любви хватало на двоих. И я никогда бы не пришла сюда унижаться и просить помощи, но. но. Аня сделала рваный выдох, из глаз снова хлынули слезы. Первым порывом было желание вскочить и обнять ее. Но тут же запротестовал разум, и давняя обида. Змеей, свернувшаяся в сердце. Поэтому я встал и молча вышел на кухню, стараясь не слушать плач женщины, которая когда-то была для меня самым главным существом на земле. Я налил воды и вернулся в гостиную. Вручил стакан Ане. «Пей», — сказал коротко и властно. «Пусть успокоится, тогда можно будет нормально поговорить». Она пробормотала что-то в благодарность и, взяв его, осушила до половины. Сделала глубокий вдох, и снова принялась пить, жадно, будто человек, пришедший из пустыни к спасительному оазису. Слишком уж невероятно звучит «Мой ребенок от Ани». Раньше бы я сошел с ума от счастья, а сейчас настороженно смотрел на нее, хмурясь и покусывая нижнюю губу. Так ли это? Можно ли верить? Ведь если она мне изменяла, то откуда уверенность, что ребенок именно мой? Может, просто узнала, что я добился успеха в жизни?» и хочет получить деньги? От этой мысли вмиг стало противно. Я просто органически не переношу женщин, которым нужны только тугие кошельки и оплата счетов с несколькими нулями. Хотите, чтобы ценили в вас душу? Отлично. Но тогда цените ее и сами, а не только способность мужчины зарабатывать деньги и оплачивать ваши развлечения. Я заметил, что стакан пуст. А еще Аня вцепилась в него так, что побелели костяшки пальцев словно в единственную опору на свете. Сердце неприятно кольнуло. Что бы ни было раньше, ей сейчас очень плохо. Человек не будет так разыгрывать горе. Слишком это не театрально, да боли по-настоящему. От того на душа сейчас мерзко и страшно. «Что с ребенком? тихо спросил я. «Лейкемия», — еле слышно ответила она. «Мои клетки не подходят. Я не могу спасти своего ребенка. Пытаюсь». Найду деньги, но они не панацея. Мне действительно некому обратиться. Если бы были другие варианты, не было бы тут моей ноги. Антон, ты единственный шанс на спасение Даши. Пожалуйста, потом мы навсегда исчезнем из твоей жизни. Умоляю тебя». Она снова зарыдала, уронив голову на руки. Горько, безудержно, страшно. Я сидел, словно на иголках, потом не выдержал, встал, подошел к ней и обнял за плечи. «Аня, что здесь происходит?» — раздался голос Ольги. Мы оба невольно вздрогнули и повернулись к двери. Там стояла моя жена и держала на руках Настю, которая с любопытством смотрела то на меня, то на незнакомую тетю, оказавшуюся в нашем доме. Анна. Она вошла так неожиданно. Я только и смогла, что на мгновение вдохнуть запах можжевельника и его чистой рубашки. А потом рвано выдохнула, ругая себя за неуместные слезы. Антон не проникнется ими, если не захочет ничего делать. Рыдать глупо и... Нет, нельзя даже думать о таком. Он согласится. Он же отец. И... И я просто не смогу уйти ни с чем. Сделаю что угодно. Буду просить, умолять, отдам все, что попросит. Если понадобится, стану на колени. Не перед ним, так перед этой женщиной, которая невольно повернулась так, словно пыталась защитить ребенка, которого держала на руках. Симпатичная статная шатенка с большими выразительными глазами и потрясающей фигурой, с очаровательной маленькой родинкой над губой. Ей явно не нужно увеличивать грудь пушапом, а талию затягивать корсетом. Редкий образец природной красоты. Что ж, у Антона всегда был хороший вкус. Я ведь тоже была не дурна собой, но она казалась намного красивее меня. И при этом смотрела без превосходства и мягкого презрения, которым писанные красавицы обычно награждают девочек попроще. Да, она не была в восторге от картины, которую только что тут увидела, и явно оставалась насторожена, но при этом не кричала, не устраивала сцен ревности, не была отталкивающей. «Оля, это...» – начал Антон, мягко выпуская меня из того, что толком и не назвать объятиями, и подходя к ней. «Меня зовут Анна. Перехватила я инициативу, понимая, что непозволительно все отдать в руки Антона. К тому же он до сих пор еще не пришел в себя от новости. Десять лет назад я родила от него дочь». Ольга явно потеряла дар речи в попытке понять, когда ее нынешний муж успел завести дочь от незнакомой женщины. Да и я показалась хороша. Испугавшись собственных слов и реакции на них, сразу постаралась исправиться. Мы встречались очень давно, а потом расстались. Выслушайте, прошу. Мне удалось уложить всю историю в предельно короткое время. Не зря я работала с текстами, где одна из обязанностей — улавливать самое главное и преподносить в максимально короткой форме для понимания читателя. Антон благодарно кивнул в конце, пожав руку супруге, Он осторожно забрал ребенка. Малышка сама потянулась к нему, улыбаясь без беззубым ртом. Я смотрела на них какие-то доли секунд, но сердце будто пронзили раскаленной иглой и несколько раз провернули, чтобы заживала дольше. Дашуля никогда не знала отцовской нежности, никогда не засыпала на руках мужчины, который дал ей жизнь, не получала таких наполненных любовью и обожанием взглядов. Я сделала резкий вдох и тут же приказала себе не думать об этом. Мы будем с ней счастливы, как и прежде, обязательно, и больше нам никто не нужен. Мне больше не к кому обратиться, поэтому разыскала Антона. Он единственный, кто может спасти Дашу, — закончила я свой рассказ. Мне ничего не нужно, никаких материальных благ, понимаете? Только спасти дочь от смерти. Очень прошу, ведь это ребенок. Она не виновата, что так все. Горло перехватило но я подавила очередной приступ жалости к себе и дочери, и так их сегодня было слишком много. Кажется, я слишком пристально смотрела на Антона, но от меня не ускользнуло, что Ольга словно смягчилась. Ее моя история не оставила равнодушной. Она коснулась пальцами головки своей малышки, нежно погладив пушистые волосики. «Я понимаю», — сказала тихо. «Я сама мать, и то, что вы говорите, просто ужасно». Ольга перевела взгляд на Антона. Ты должен ей помочь, потому что иначе нельзя. По лицу Антона было невозможно понять, о чем он думает. В какой-то момент мне почудилось, что в синих глазах мелькнуло сожаление. О чем? Что не знала Дашке? Но тут же все исчезло. Он очень нежно коснулся губами виска дочери, и мне снова стало больно, что этот мужчина принадлежит другой. «Хорошо, Аня», — чуть более хрипло, чем раньше сказал он. «Завтра в пять». «У меня будет возможность только в это время. Скажи мне, куда нужно подъехать». После этих слов я готова была кинуться ему на шею и расцеловать, но вместо этого только стиснула кулак, чтобы совладать с нахлынувшими чувствами, и бросила полной благодарности взгляд на Ольгу, потому что именно она подтолкнула Антона к столь быстрому согласию. Уходила я с радостной новостью, которую так и хотелось держать в руках, словно маленькую птичку, даже позабыв про прошлое потому что сейчас важно мое настоящее. И это настоящее Даша. Начало шестого. Я нервничала. Антон задерживался. А Игорь Сергеевич предупредил, что опаздывать нельзя. Только бы приехал. Господи, пожалуйста, он не может согласиться, а потом подло обмануть. Я не могла найти себе места. Еще чуть-чуть и начала бы ходить по больничному коридору, туда-сюда. Неожиданно мне на плечо легла тяжелая рука. Аня, я здесь. произнес голос, от которого все внутри сжалось. Я резко обернулась и шумно выдохнула. Напугал! Зачем так подкрадываться? Прости, не хотел! пожал он плечами. Задержали на съемках. Я закусила губу. И сама не знаю, почему спросила. «Всё нормально?» «Нормально», — кивнул он и ободряюще улыбнулся. «Идём?» Короткий кивок. «Да, идём. Потому что именно для этого мы тут и собрались. Ибо в конце коридора ослепительно белая дверь, за которой решится судьба Даши. А рядом со мной шёл тот, кто мог стать этим решением. Но получится ли у нас задуманное?» Антон. Находясь на съемочной площадке, мысленно я был в другом месте, в больнице у девочки Даши, моей дочери. Представлял раз за разом сцену знакомства, то, как она выглядит, как отреагирует на меня. Потом мотал головой, напоминая, что ничего еще не ясно, Даша может быть и не моя. Съемки продолжались, требуя моего внимания. Это впервые за все время работы раздражало. Удовольствие сошло на нет. Актеры, казалось, издеваются и нарочно тянут время. Пару раз я прикрикнул на Сашку, которому все не давалась романтическая сцена. Да, я понимал, это не его обычная партнерша, а девочка, едва закончившая театральное училище. Но все мы когда-то учились. Ничего страшного. Неужели нельзя показать профессионализм, наконец? «Злой ты сегодня», — тихо шепнула моя помощница Соня, подкравшись сбоку. Она сунула мне в руки стаканчик с эспрессой и потребовала. «Выдохни, Антон. Ребята сегодня молодцы. Хорошо же отработали». «Могли бы и лучше», — не согласился я, делая глоток и тут же обжигаясь. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Зло, посмотрев на Соню, отдал ей стакан, едва не пролив кофе, и на нее. И сразу пришел в себя. «Прости», — попросил, запуская пальцы в волосы. «День такой. Работай», — тихо сказала она, но в глазах я заметил непонимание и осуждение. Со вчерашнего дня никак не мог прийти в себя. После визита Ани стал просто невменяемым. Мало того, что весь вечер пошёл наперекосяк, еще и рабочий день испорчен. Но повлиять на свои эмоции я не мог. Сама новость-то какая. У Ани от меня дочь. С ума сойти. Нет, я не поверил ей безоговорочно. Но теперь не мог отделаться от мысли, что, если это правда, то я упустил десять лет ее жизни. И это тоже безумно злило. В душе до сих пор жила обида на то, что Аня променяла меня на какого-то хлыща, без имени и дела. Она садилась к нему в машину, улыбалась и поправляла сползшее с плеча платье. Я снова и снова видел эту сцену в воображении. Она не давала покоя тогда и беспокоила теперь, как застарелая рана. Конечно, сразу, когда мама положила передо мной стопку фотографий на стол, я был взбешён. Нанимать фотографа, Чтобы следить за моей девушкой, это же надо было додуматься. С матерью мы потом тоже разругались вдрызг. Анька ей не понравилась сразу. «Охотница за богатенькими», — говорила мама, поджав губы. «Я на таких насмотрелась, Антош. Выскочит замуж, выпьет всю душу, а потом бросит. Тебе нужна девушка, которая будет любить и хранить семейный очаг нашего круга. Понимаешь?» Я каждый раз, слыша это, жутко раздражался. Аня была моим смыслом, моим будущим. А потом... потом случились эти фотографии и невозможность дозвониться. Я писал ей письма, но не получил ни единого ответа. Понимание того, что больше ей не нужен, отрезвило и больно ударило по гордости. Аню я решил забыть. Навсегда. Вычеркнуть из памяти. И теперь, спустя десять лет, она вновь появилась в моем доме, сотрясаясь от рыданий и рассказывая, что нужно спасти нашу дочь. Нашу дочь. Ольга вчера учинила мне целый допрос, и хоть сразу встала на сторону Ани, проникнувшись бедой, но потом мне пришлось много часов кряду рассказывать историю своей первой любви, уточняя разные мелочи и заверяя, что чувства давно прошли. Никогда бы не мог подумать, что Оля может так ревновать, но, клянусь, вчера в ее глазах бушевало пламя. Одно неверное слово с моей стороны, и она спалила бы меня дотла в огне сомнений и подозрительности. Когда, наконец, съемочный день подошел к концу, все вздохнули с облегчением, косясь на меня, как на Ирода. Соня пожелала хорошо выспаться и завтра вернуться прежним. Я лишь кивнул, толком не задумываясь над ее словами. Быстро переодевшись, прыгнул в машину и рванул в больницу. Сжимая руль, вжимал педаль газа и пытался отогнать горечь былых обид. А еще даже себе не мог признаться, что не хочу, чтобы Аня страдала. У больницы я слегка струсил, замер на минуту, вцепившись в поручни, стиснув зубы. И пришло понимание, что бы ни было, надо идти до конца. В этой истории давно пора было расставить точки над «и». Отец ей или нет, откладывать встречу нельзя. Уже влетев в коридор, я на мгновение замер. Аня. Она стояла такая растерянная и несчастная. И пусть не видно было лица, но я чувствовал волны горя, которые буквально исходили от нее. «Ничего. Сегодня попытаемся все решить. Если я отец». Она обрадовалась моему появлению. Кажется, даже выдохнула с облегчением. Но в глазах все равно была тревога. Неужели сомневалась, что я приду? Вот вроде бы смотрела на меня, а сама мысленно летала где-то далеко. И я даже знаю где. Возле Даши. Как и я весь этот день. Хоть и не знал девочку, а стоял рядом, стараясь понять, на кого она похожа и чем живет. Мы двинулись вперед. Нервно поведя плечами, я с трудом перебарывал страх. В больницах всегда такой запах, что хочется сбежать побыстрее. Вот вроде бы взрослый мужчина. Мало чем испугаешь, а больницы все равно недолюбливал. Всегда ассоциация с какой-то безнадежностью и горем, а не с надеждой на выздоровление. Все будет хорошо», — шепнул я Ане, пока у меня брали кровь. Глупое и пустое утешение, но она смотрела с благодарностью и мое дыхание немного сбилось. Все же какая она красивая. Не такая, как Ольга. Но как с первого курса в Ане было какое-то едва ощутимое сияние, так и осталось сейчас. Что-то такое, что, увидев всего раз, не забудешь до конца жизни. «Ты хочешь познакомиться с Дашей?» Вдруг спросила она. Я на мгновение растерялся, хоть и понимал, что вопрос логичен. Аня была совершенно спокойна. Но меня все еще грызли сомнения, мой ли это ребенок. Все же вчера я прочел, что анализ крови не всегда устанавливает родство, поэтому лучший выход сдать ДНК. Тогда не будет никаких сюрпризов. Кроме этого, был еще один аспект благородный и немного эгоистичный, но правильный. С одной стороны, я не хотел сразу назваться отцом незнакомой девочки и обнадеживать ее. С другой, очень не хотелось быть дураком, которого обведут вокруг пальца. И тогда говорить правду Даше, которую я еще не видел, будет в два раза больнее. И не матери, которая решила обмануть, а слушать самому ребенку. У меня растет Ася, и я прекрасно понимаю, что такое дети. Попозже, — сказал я как можно мягче, когда мы уже оказались в коридоре. А что я мог еще сказать? Бездумно согласиться и побежать в палату к Даше? Аня смотрела на меня, будто что-то хотела спросить, но не решалась. И от этого взгляда было немножко не по себе. Когда?» — все же хрипло уточнила она. «После того, как мы сделаем анализ ДНК, я хочу быть уверен, что это моя дочь». Во взгляде Ани промелькнула тень гнева и обиды, но тут же растаяла, сменившись бесконечной усталостью. «Не веришь», — горько усмехнулась она. «Что ж, как скажешь, и вроде бы ничего такого не сказала, но я почему-то почувствовал себя последним ублюдком». Анна. Когда-то в одном из фильмов я услышала жуткую фразу: "Дети не должны умирать раньше родителей". Она врезалась мне в память, и больше всего на свете я бы не хотела прочувствовать ее на себе. Для этого я была готова свернуться в узел, вырвать свое сердце наружу, убить, если понадобится. Казалось, сделать все, что угодно, но войти сейчас в палату к Даше было слишком сложно. Сделать простой шаг вперед? и толкнуть дверь. Мне предстоял очень тяжелый разговор с дочерью, пришло время рассказать ей о диагнозе, ведь тянуть дальше просто нельзя. Мне нужно было набраться смелости, выстроить мысли так, чтобы сложилось все понятно и доступно, чтобы дочь поняла, не испугалась и поверила мне, что все будет хорошо. Хотя что это я? Даша взрослая девочка, она все поймет. Она в некоторых вещах намного серьезнее и разумнее меня, «Просто мы, взрослые, привыкли думать, что дети чего-то не видят и не замечают. Но это не так». Сделав глубокий вдох, я приказала себе успокоиться и толкнула дверь в палату. «Мама?» Дашка чуть не подпрыгнула на кровати, увидев меня. «Наконец-то! А то я уже задолбалась тут сидеть. Тоска, да и только. Я уже не знаю, чем заняться». Изрисовала весь альбом, и трафик на телефоне закончился. У меня перехватило горло. «Вроде ничего такого». Обычные бытовые жалобы. Никто не умирал от изрисованного альбома и отсутствия интернета. Только вот Даша еще не знает, что сейчас все это покажется сущим пустяком. Я села рядом. Дочь настороженно посмотрела на меня, и я буквально отразилась в ее огромных глазах, будто у олененка таких же грустных и бездонных. «Мам?» — тихо спросила дочь, мгновенно понимая, что сейчас будет что-то нехорошее. «Дашенька!» Только и смогла выдавить я. Господи, ну за что мне это? Как я могу сказать о диагнозе собственной дочери? Это выше меня. На глаза тут же навернулись слезы. Я слишком резко вдохнула воздух. Так что невольно вырвался звук, похожий на сдавленное рыдание. «Мамочка!» Дашка испуганно кинулась ко мне, пытаясь обнять, насколько позволяло ее положение на кровати. «Ты чего? На работе что-то случилось?» «Ангел мой!» Даже сейчас она думала... «Не о себе». «Нет, там все нормально», — сказала я, взяв себя в руки и прижав дочь к груди. «Просто...» Я запнулась. «Просто нам надо поговорить. Серьезно. Ты только не пугайся». Дашка нахмурилась, А я кляла себя за дурость. «Но кто начинает со слов «не пугайся?» Они ведь только делают хуже». «Это из-за меня?» — тихо спросила догадливая девочка. И я кивнула. «Ты заболела, милая». Я бы хотела тебе соврать, но не могу. Болезнь очень серьезная, но тебя обязательно вылечат. Только не пугайся». Я опять повторила эти дурацкие слова. «Мам, я что, умру?» Голос Даши прозвучал настороженно, а мне будто ножом в сердце ткнули и провернули там несколько раз. Руки невольно затряслись. Чтобы хоть как-то спрятать это волнение, я притянула дочь ближе, обняла, что есть сил, и зашептала ей на ухо. «Нет, конечно». «Никто не умрет, глупышка. Просто тебя будут лечить, давать очень сильные лекарства, таблеточки разные невкусные, а я переживаю, знаю, что ты их не любишь». Я несла полную охинею, немного покачиваясь при этом из стороны в сторону, словно баюкала свою десятилетнюю дочь, пока она сама резко от меня не отстранилась. «Мам», — серьезно произнесла она, — «я ведь не дурочка, все вижу. Ты сама не своя, не нужно меня жалеть, расскажи, как есть». Слова ребенка будто пощёчины. Она действительно сейчас казалась взрослее меня, намного спокойнее. Возможно, потому, что не понимала до конца всю серьезность. Дети вообще очень долго не осознают понятия смерти и страха потери. И мне не хотелось ломать в своей дочери эту непосредственность. Казалось, расскажу правду, и моя Дашенька тут же повзрослеет, станет морально старше на много лет. Будто слова правды и страшный диагноз разрушат в ней детство. Но и молчать я не имела права. Мне пришлось собраться и рассказать о курсе химиотерапии, о том, что Дашу переведут в стерильный бокс на время лечения, о том, что нужна операция, и сейчас все мои силы брошены на поиски донора. Даша слушала внимательно, изредка закусывала губы, обдирая с них нежную кожицу. Несколько раз она сделала это слишком сильно, так что проступили капельки крови, а после... Задала вопрос, от которого внутри вновь все похолодело. «Я видела несколько фильмов про это. Там люди теряли волосы. Я тоже стану лысой?» В горле миллионный раз за день застрял ком. Я не могла ответить ни «да», ни «нет». Просто смотрела на кудри дочери и не хотела думать, что вскоре с ними действительно придется распрощаться. Врач сказал, что иногда волосы удается сохранить. Наконец нашлась я но даже если нет, ты не расстраивайся. Новые все равно вырастут. В крайнем случае купим мне розовый парик, пожав плечами, выдала дочь. Выдала почти беспечно или притворилась такой. И зеленый, и фиолетовый. Буду менять их каждый день. И все же ее пушистые ресницы предательски дрогнули, выдавая страх. Все будет хорошо. Еще раз обняла я дочь. Обещаю, я все сделаю, чтобы ты выздоровела. Так и знай, иначе и быть не может. Я знаю, мамочка. Дочь провела рукой по моей спине. Ты ведь у меня самая лучшая. Это признание, будто священный огонь коснулось моей души и зажгло в ней искру надежды. Даже крошечные крылья развернулись за спиной. В миг я поверила, что все действительно будет хорошо и разрешится в скором времени. Для этого ведь не так много нужно. Всего лишь, чтобы Антон подошел как донор. Милая, прошептала дочери на ухо. «Ты у меня очень сильная девочка, но сейчас мне нужно идти к твоему доктору». «Хорошо», — кивнула она. «Ты ведь потом зайдешь? Я выдавила улыбку. «Обязательно. Только перед этим раздобуду тебе альбом и краски, чтобы ты не скучала». Дашка тоже улыбнулась, ослепительно и беспечно, будто и не знала о том, что больна. А я вышла из палаты, мечтая о том, чтобы Игорь Сергеевич сообщил мне «хорошие новости». В конце концов, моя дочь заслужила шанс. Так почему бы, Богу, его не послать? Я верила в это так сильно, что даже сомневаться не могла, что в кабинете доктора меня может постигнуть убийственное разочарование. Игорь Сергеевич, едва я вошла и села, сразу вручил мне стакан с водой и успокоительным. Плохой знак. «Анна Николаевна», — терпеливо произнес он, «пожалуйста, не волнуйтесь, пришли анализы отца Дарьи», И, к сожалению, они не очень оптимистичны. «Что там?» Отставляя воду и не желая ее пить, потребовала ответ я. «Совместимость есть, но мизерная. Всего 10% вероятность, что ткани приживутся», — сообщил доктор. «Но это не приговор. Мы все равно будем лечить Дашу, и, возможно, химия даст хорошие результаты. Пожалуйста, только не плачьте». «Вам легко сказать. Орала и выло все внутри. Это же не ваша дочь умирает». «Да что вы вообще?» Мои руки опять начали трястись. Хотелось кричать в голос, выть от бессилия. Кричать о помощи, молить о ней у всех богов. Вот только почему-то они были глухи к моим просьбам. «Должны быть еще варианты», — пробормотала я. «Донорские банки, может быть, не в нашей стране, может быть, где-то за границей». Доктор как-то неуверенно покачал головой. Банки, конечно, есть, но шансы, что кто-то оттуда подойдет, так малы. Лучше подумайте, есть ли у вас еще родственники, братья-сестры, может быть, они есть у отца Даши. Я мучительно напрягала память, пытаясь вспомнить, был ли у Антона кто-то из вышеперечисленных. Но потом поняла, что нет, не было, кроме злюки матери, которая десять лет назад, будто змея-гюрза, вцепилась в единственного сыночка и обороняла его от меня. У Данишевского не было никого, разве что меня будто током ударило. «У него есть дочь от другого брака», — мертвенно произнесла я. «Сводная сестра Дарьи?» — уточнил Игорь Сергеевич. И я кивнула. «Это как-то может помочь?» «Да, нельзя отбрасывать подобные варианты», — задумчиво ответил доктор. «Братья и сестры, пусть даже сводные, иногда подходят куда лучше, чем прямые биологические родители» но нам нужны анализы, чтобы проверить. Мое сердце забилось чаще. Вот он, еще один шанс для Даши. Я вспомнила Ольгу, жену Антона. Скорее всего, она вряд ли испытывает ко мне симпатию, зная, кем я была для ее супруга. Но как мать она меня поняла. Это вселяло в меня надежду, что Ольга мне поможет. И Настя, так ведь звали девочку. Настя могла бы стать спасением для своей старшей сестрички. Спасибо, доктор пробормотала я, чувствуя в себе силы любыми способами добиться помощи от Антона и Ольги. Поэтому и из больницы я вышла в твердой уверенности, что получу согласие на сдачу анализов Насти любым способом. Пообещаю Антону и его жене все, что они захотят. Выполню любые требования. Но они должны согласиться мне помочь. Если это шанс, если это та ниточка, которая вытянет мою Дашу из пропасти, то я ни за что не отступлю». С неба стал срываться дождь. Надо было зайти под крышу, иначе я могла промокнуть до нитки. Только я продолжала идти, ведь капли на коже все равно не ощущались. Весь мир перестал существовать. Важными остались только длинные гудки телефона, раскаленными сверлами, ввинчивающиеся в ухо. Антон взял трубку не сразу. Выслушал мой рассказ. Несколько раз пытался что-то сказать, но я не собиралась слушать. Нужны были не разговоры, а действия. «Очень прошу, сдайте кровь Насти на анализ. Это, наверное, единственный шанс для Даши. Антон, пожалуйста». Когда я наконец договорила, некоторое время он молчал, и мне казалось, что земля сейчас разверзнется под ногами. «Антон, ты здесь?» На секунду мне стало даже противно, что я буквально молю этого человека. «Здесь», — глухо сказал он. «И скажи же хоть что-то». «Я поговорю с Ольгой». Но голос его звучал неуверенно, хотя в конце он неожиданно добавил. «Если нужно что-то еще, говори». «Ничего, просто помоги нашей дочери выжить». «Я тебя понял. Сделаю все, что смогу». И положил трубку. Я же еще несколько секунд слушала короткие гудки, после пялилась в экран, на который падали капли, и лишь когда какой-то случайный прохожий толкнул меня в плечо, очнулась. «Черт, я ведь обещала принести Даше альбомы. Нельзя забывать о таких мелочах, когда они так важны.